Зато в Малороссии выборы вызвали шумное волнение, расшевелив издавна скоплявшуюся вражду между Великорусской администрацией и туземным обществом, между шлихетством и мещанством, рядовым казачеством и его старшиной.